Первыми персонажами, которых создала Роулинг, были Гарри, Рон, почти безголовый Ник, Хагрид и Полтергейст Пивс. И только потом она придумала Хогвартс. Магия продолжается. Книги о Гарри Поттере давно дописаны, но это вовсе не означает, что история волшебного мира тоже завершилась. Несмотря на то, что приключения Гарри закончились, о мире магии — Еще много чего можно рассказать, поэтому Роулинг продолжает писать и делиться многочисленными деталями и справочной информацией о Хогвартсе и мире волшебников. Есть даже несколько рассказов с новыми приключениями, но на этот раз без участия Гарри. Ценное приобретение. Поезд, который мы видим в роли волшебного Хогвартс-экспресса, паровоз GWR 5972 Олтонхолл. Его построили в 1937 году, и он работал до 1963 года, после чего его отправили на металлолом. Здесь его и нашли создатели фильма. Поезд восстановили и затем использовали на съемках. Сейчас он является выставочным экспонатом Национального музея истории железных дорог в Йорке. Совершенно секретно. Для фильмов о Гарри Поттере пришлось закупить невероятное количество реквизитов. Однако рассказывать посторонним людям, для чего все это нужно, никому не позволяли. Ведь работа над фильмами еще не была известна широкой публике. Поэтому ассистенты постоянно придумывали отговорки, зачем им нужно столько метел. Одна ассистентка просто говорила продавцам, что ей нужно много всего подмести. Коротко и ясно. Первым персонажем, появившимся в повествовании, был дядя Вернон. В 2014 году в парке «Волшебный мир Гарри Поттера» открылся магазин «Горбин и Беркес». Там продают сувениры с изображениями пожирателей смерти, копии темномагических артефактов и искусственные черепа. Первым призом, присужденным Гарри Поттеру, стала премия «Смартис Award. Она присуждается книгам, которые выбирают дети. Человечество против Волан-де-Морта Против Волан-де-Морта восстал не только мир волшебников, но и маглы. В 2009 году в городе Милоки штата Висконсин, США, фанаты Гарри Поттера дали волю своему гневу в весьма неприличной форме. Призывая к борьбе с темным лордом, они нарисовали граффити на 80 знаках «Стоп». Теперь на всех знаках значилось «Стоп Волан-де-Морт». Отмыть удалось не все знаки. Некоторые даже пришлось заменить. Замена одного такого знака обошлась в 80 долларов. Шпаргалка в конце. Роулинг в своих книгах создала огромное количество персонажей, существ и волшебных вещей, которых не существует в реальном мире. Издательство Блумсбери даже посчитало, что в книгах слишком много выдуманных терминов, которые могут смутить юных читателей. Поэтому в конце второго тома предложили добавить словарь, поясняющий важные термины из первого тома. Однако эта идея в итоге была отвергнута. Хорошие вещи приходят к тем, кто ждет. Не все сцены в своих книгах Роулинг писала в хронологическом порядке, а некоторые моменты были полностью изменены или вовсе удлинены в процессе работы. Часто она помечала крестиком места, где впоследствии должен был появиться диалог или что-то еще. Идеальный Гарри За девять месяцев кастинга на роль Гарри Поттера попробовалось более 16 тысяч претендентов, и все они были забракованы. К счастью, режиссеру Крису Коламбусу попалась на глаза видеокассета с фильмом «Дэвид Копперфилд», где играл маленький Дэниел Рэдклиф. Через какое-то время создателям фильма удалось пригласить актера на пробы. Сложный выбор. В конце последнего фильма Гарри Поттер ломает бузинную палочку, считая, что артефакт подобной силы не должен принадлежать никому. Однако в книге этой сцены не было. Гарри не ломал палочку и не выбрасывал ее. С ее помощью он только починил свою собственную палочку, а после вернул ее в гробницу Дамблдора. Учебники специального размера. Практически все книги, по которым учатся студенты Хогвартса, были оформлены создателями фильма. Помимо уникальных обложек, внутри учебники тоже были заполнены необходимым материалом. Часто книги изготавливали сразу в двух экземплярах: один обычного размера, которым и пользовались студенты, а вот второй был точной копией оригинальной книги, но только увеличенный в несколько раз. Это было сделано для того, чтобы во время съемок крупным планом надписи в учебниках были хорошо видны. Такую сцену мы можем наблюдать в шестом фильме, когда Гарри обнаруживает в своем учебнике записи принца Полукровки.